Глава десятая. В тот час, когда корпусу приказано было стать в оборону и ждать, судьбы многих сотен и тысяч людей были решены. Жизнь их могла бы пойти одним путем, но слово было сказано, решение принято, и с этого момента им предстоял иной путь, иная судьба. Однако сами люди, чьи судьбы непоправимо переменились в этот час, ничего об этом не знали, еще не чувствовали. И даже те из них, кто видел, как ранним утром командир дивизии тройников уехал к командиру корпуса, а после возвратился оттуда злой, даже они не видели связи между этой поездкой и своей дальнейшей судьбой. Они были заняты своими заботами, радовались успеху. И летнее утро оставалось для них летним утром, а тишина была просто тишиной. В ней еще не чувствовалось тревоги. И для Гончарова ничего в это утро не переменилось. Закусив в зубах пшеничный колосок, он шел на огневые позиции и думал о Наде, о том, как она сказала, «Ой, товарищ старший лейтенант, так напугали, прямо слова сказать не могу». Шел и улыбался. Было с утра жарко и сухо, и в хлебах, стоявших ему по грудь, в безветре и духоте, гимнастерка прилипла к спине. С выцветшего желтоватого неба солнце светило сквозь мглицу, изредка у немцев бухало орудие. Гончаров на слух провожал невидимый полет снаряда, потом из спелого блестящего соломой поля взлетало грязное облако дыма и земли, И долго стояло над хлебами, росло, неколышимое ветром. А за ним текла, струилась в прозрачных волнах плоская даль, словно это хлеба бесцветно дымились, вот-вот готовые вспыхнуть под солнцем. Но когда с полдороги Гончаров свернул в березовый лес, сразу будто в другой мир попал. Тут еще только просыпалось утро. Сырое и сумеречное. Мелькая за деревьями, пока он шел, Выскакивая из-за стволов, Блестело в мокрой листве солнце, И вызревшая трава под ним матово дымилась Холодной росой. Мелкие семена ее налипали гончарово на голенище, А позади, распрямляющейся траве, Тек за сапогами сочный зеленый след. В кустах, среди которых, моя корни, Тек мелкий ручей, Гончаров напился, ополоснул горячее лицо и уже подымался, упершись в землю ладонями, когда заметил в ручье бритву. Кем-то оброненная она лежала, раскрывшись на камнях под водой, в приломленном попавшим на нее луче солнца блестела сквозь воду. Радуясь неожиданной удаче, Гончаров вступил в ручей. Вода сразу же замутилась от поднявшегося с дна черноземного ила. Поднял бритву. Стоя обеими ногами в воде, сквозь кожу сапог, чувствуя родниковый холод и напор струи, он рассматривал блестевшее на солнце мокрое лезвие, раскрывая и складывая его. Бритва была наша, обронена недавно, она еще не успела заржаветь. Вдруг Гончаров почувствовал какое-то беспокойство и обернулся, словно на него смотрели из леса. Но все было спокойно. Над ручьем, в сырой тени кустов, звенели потревоженные комары. Только подувший ветер донес запах падали. Наверное, где-то поблизости лежала убитая лошадь. Гончаров перебрел ручей, впереди деревья. Редели, за ними была поляна, освещенная солнцем. И внезапно за стволами берез он увидел машину. Наша крытая санитарная машина стояла воткнувшись радиатором в кусты, один бок ее и стекло кабины с одной стороны блестели на солнце. И он опять еще сильнее почувствовал смутное беспокойство. Во всем была неподвижность, особенно в этой брошенной машине, начавшей уже зарастать. Она стояла в высокой траве, нигде вокруг нее не было видно следов, и трава росла выше подножек. Гончаров Осторожно обошел ее. Задние дверцы, разомкнувшимися половинками красного креста, были открыты. Между ними на нитях паук распял паутину. Вся в мельчайшей ростной пыли. Она блестела на солнце. А из глубины, из сумрака, с сынкового пола, мученической улыбкой скалились белые зубы на распухшем черном лице. И тяжкий, густой, разящий дух шел из-под прокаленной солнцем металлической крыши, так, что Гончаров отступил, задержав дыхание. Он едва не споткнулся о другой труп, лежащий в траве. Это был молодой, светловолосый красноармеец. Он лежал ничком. Кто-то, уже лежащему, с близкого расстояния, выстрелил ему в спину, между лопаток, пригвоздив к земле. Края гимнастерки вокруг раны были, Обожжены и присохли к спине. Так он и застыл в последнем усилии, пытаясь ползти. И только тут Гончаров увидел, что по всей поляне лежат убитые. Уже поднялась и сомкнулась трава, но реденькая была она над ними. Гончаров шел от одного к другому, как по следу. Посреди поляны лежал капитан, в одном хромовом сапоге, натянутом на сильную, напряженную икру. Другая нога, перебитая выше колена, вся в бинтах, как в валенке, была неестественно вывернута в сторону от туловища пяткой вверх. Из бинтов торчали осколки сломанной деревянной шины. Его волокли за раненую ногу, и по траве, размотавшись, протянулся бинт, белый в кровяных пятнах. С желтого мертвого лица власно хмурились густые брови, и весь он как бы силился встать. А рядом почти мальчик, стриженный под машинку с белым шрамом на затылке, голый по пояс и босой, всей грудью, руками, лицом, приласкался к нагретой солнцем земле, будто спал. Между пальцами его босых ног пробилась трава. Придавленный боком кустик земляники криво тянулся вверх, и на нем, рядом с мертвым телом, краснели темные перезревшие ягоды. Неколышимое ветром блестела трава на солнце. Круг синего неба смотрел сверху, как в колодец. Жужжали пчелы над мокрыми отрасы цветами. И Гончаров вдруг услышал особенную тишину над этой поляной, полной солнца и света. Тишину смерти. Словно на миг своими глазами увидел вымерший мир. И так же светило солнце, и тянулась трава к свету. Но пустота и вечный покой были в этом сияющем немом мире. Орудийный выстрел раскатился за лесом. Гончаров проследил его полет, снова оглядел поляну, и тут... На самом ее краю, в кустах, увидел еще одного убитого. Он подошел. Это была девушка, медицинская сестра, наверное, сопровождавшая машину. Портупея и гимнастерка на ее груди были разорваны, в траве белели раскинутые голые ноги в сапогах. Запрокинутого в куст лица узкими полосками белков глядели закатившиеся глаза, рот разбит. Из черных запекшихся губ белели эмалью обсохшие на ветру мертвые зубы. А по щеке, заползая в рот, по глазницам, сновали рыжие лесные муравьи. И среди них, срываясь и жужжа, храбкалась оса. Вся земля вокруг была истоптана, изрыта каблуками сапог, как копытами. Валялись выеденные жестянки из-под немецких мясных консервов. Гончарова вдруг затрясло. С отекшими кровью кулаками он стоял над ней, раскачиваясь и стоная. Его душило. Он оглянулся вокруг себя тоскливыми глазами, впервые испытав такое нестерпимое желание бить. Надо было взять у мертвых документы. Надо было что-то сделать. Задерживая дыхание, он нагнулся, Расстегнул карман гимнастерки. Когда доставал удостоверение, случайно коснулся пальцами ее мертвой каменно-твердой груди и вздрогнул. А с фотографии на удостоверении глянула на него оживленная личко в кудряшках, распахнутые навстречу нечаянной радости глаза. Он пошел обратно к машине, Заглянул в кабину, в кузов, под низ. Ему хотелось похоронить хотя бы девушку, чтоб ничьи глаза больше не видели ее. Он обыскал все вокруг, лопаты не было. Когда он нарвал две большие охапки травы и завалил ее сверху. Уже отойдя шагов сто, Гончаров достал портсигар, губами вытянул из него папиросу. Он выкурил ее в несколько затяжек, ничего не почувствовав. Выкурил следом вторую, только тогда немного отпустила в груди. Когда он вышел на батарею, орудийные расчеты завтракали. Пушки стояли в вырытых ночью окопах, и ближний обхаживал наводчик с тряпкой в руке, обтирая росу с толстостенного, не прогревшегося на солнце ствола, масляно блестевшего из-под тряпки. Батарейцы сидели тут же на огороде, посреди гряд, вокруг эмалированного таза. В него комом вывалили круто сваренную еще горячую пшенную кашу, и замковый прямо из подойника лил в таз парное пенящееся молоко. А рядом стояла хозяйка, смотрела на бойцов. По всем деревням, отбитым ночью немцев, шла сейчас особенная возбужденная жизнь — Бойцы как к себе домой бегали в деревню, возвращались кто с крынкой молока, кто с хлебом под мышкой, другим прямо в окопы понесли. Еще не на километр отодвинулся фронт, но люди, надежды опережая события, верили, что самое страшное позади. Война, пройдя через них, пойдет теперь дальше и дальше от их мест. И в великой благодарности за избавление, с радушием, и застенчивостью. Женщины готовили и несли его окопы, кормили и стирали, словно бы все это и окопы, и деревня стал теперь одним общим домом. Но среди большого и общего, среди тысяч бойцов, у каждой теперь были свои, те, что окопались ближе к ее огороду. И в батарее Гончарова каждая пушка теперь была чья-то, не безнадзорная. Хозяйка взяла подойник и пошла через подсолнухи к деревне. Командир огневого взвода старых, по годам едва ли не самый молодой во взводе, увидев комбата и гордясь, что у него все так по-хозяйски, по-семейному, а сам он, как отец в семье, пригласил басом. — Завтракать с нами, товарищ комбат? Гончаров сел к тазу, посмотрел на молоко, посмотрел на ложку, которую подали ему. Встал. Слейте на руки кто-нибудь. Тот же Замковый, что лил из ведра парное молоко, сбегал с котелком, принес воды. Гончаров долго мыл руки. Все, что-то не мог с них смыть. Когда он сел, и все сели, он вдруг увидел на отдалении без охраны немца. Немец сидел на земле, А вокруг него стояли деревенские ребятишки, разглядывали его, шепчась между собой. Немец был тупого вида, пыльный, серый, и все на нем было тесное, особенно мундир был тесен в плечах. В косы торчащие вверх пилотки, над оттопыренными толстыми ушами, с мясной, мокрой от пота складкой на затылке, он расширялся к низу, от головы и плеч к заду, которым сидел на рыхлой земле. Жгло сверху солнце, и немец был весь отсыревший. Мокрыми ладонями он суетливо вытирал мокрые блестящие щеки. Тесный, потемневший воротник мундира впитывал в себя пот. Он обернулся, что-то почувствовав, и из глаз в глаза, сквозь разделявший их незнание языка, на котором каждый из них говорил и думал, Гончаров на короткий миг... Беспрепятственно заглянул в его сметенные, завилявшие под взглядом мысли. Заглянул в чужую душу. Долго после этого он сидел, слыша в ушах только удары своего сердца, следя за тем, чтобы рука, которой он нес ложку ко рту, не дрожала. Командир орудия Орлов, черный от загара, коренастый, с монгольского склада широкоскулым лицом, положил в отдельный котелок каши, ложкой отлил туда молока и с котелком направился к немцу. «Назад!» — крикнул Гончаров так, что тот, вздрогнув, остановился. Все испуганно оглянулись на командира батареи, перестав есть. Гончаров сидел белый. В наступившей тишине бойцы, чувствуя себя неловко, старались не смотреть друг на друга. И тут стало слышно гудение самолетов. С поля, издали, казалось, очень низко, шли юнкерсы. Они приближались, и все, на какой-то миг застыв, смотрели на них. Словно вспугнутые воробьи из грядки кинулись к деревне мальчишки. Отчаянные женские голоса уже скликали их. И от дальнего орудия неслось протяжное «Воздух!» Юнкерсы шли медленно, уверенно. От них невозможно было оторвать глаз. «Всем робики! ровики!» — закричал Гончаров. Самолеты, перестраиваясь, заходили на деревню со стороны солнца. И во всех окопах вслед им поворачивались головы. «Сейчас дадут!» — будто радуясь, говорил кто-то знающий, быстрым, захлебывающимся голосом. «Сейчас они нам дадут!» Первый юнкерс пошел в пике, включив сирену. Гончаров сам не заметил когда зажмурился, ткнулся лбом в колени. Вой сирены, металлический визг-бомбы, уже оторвавшийся, нацеленный, пошедший, все это неслось к земле. И меньше, меньше наверху оставалось воздуха. Острый визг врезался в уши, в сердце, распирая его, и спиной, всем телом, затылком, вобравшимся в плечи. Чувствовалось, как она летит. Гончаров пересилил себя, открыл глаза. Он увидел вдруг... Замерший, в последний раз сверкнувший солнцем мир. И с грохотом рванулась земля кверху. Мимо окопа из черного дыма в дым промчалась корова. Она неслась безумным галопом. По всему ее боку, от лопатки вниз, блестела кровь. С новым взрывом кто-то, пахнущий потом, горячий, живой, свалился сверху. Вздрагивая всем телом, прижимался сильней. Грохнула, посыпалась земля сверху. Гончаров высвободился. В поднятой взрывом пыли на него смотрел командир взвода старых. Под каплями блестел в морщинах лба, в крупных порах кожи, на верхней губе. Из голубых распахнутых глаз рвалось безумное веселье. И тут за ним, на поле, Гончаров увидел, как с серой земли вскочил серый немец, побежал, пригнувшись. Сверху шел в пике Юнкерс, блестя на солнце белыми вспышками. Еще раньше, чем Гончаров успел выхватить пистолет, пулеметная очередь косо хлестнула по земле, по брустверу окопа. Весь заламываясь назад, немец схватился за поясницу, оседая на подогнувшихся коленях, повалился на бок.